Уильям Фолкнер. «Осквернитель праха». Роман. Москва. Издательство «Прогресс». 1973 год. Глава первая. Это было в то воскресенье. Ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом, хотя весь город да уж если на то пошло весь округ, еще со вчерашнего вечера знал, что Лукас убил белого человека. Он стоял и ждал. Он пришел первым и теперь топтался на месте, стараясь придать себе занятой или хотя бы ни к чему не причастный вид. Укрывшись под навесом запертой кузницы, через дорогу напротив тюрьмы, где его дядя, если он пойдет через площадь, или, вернее, когда он пойдет за одиннадцатичасовой почтой через площадь, может и не заметит его. Потому что он тоже знал Лукаса Бичема, так же, как его знал всякий из живущих здесь белых. И, пожалуй, даже если не считать Кэрозерса Эдмонса, поместье которого в семнадцати милях от города жил Лукас лучше многих других, потому что он однажды ел в доме Лукаса. Это было в самом начале зимы, четыре года тому назад. Ему тогда было только двенадцать лет. И вот как это случилось. Эдмонс дружил с его дядей. Они вместе слушали курс в университете, где дядя изучал дополнительные правовые вопросы после того, как вернулся из Гарварда и Гейдельберга и собирался выставить свою кандидатуру в адвокаты окружного суда. И вот за день, перед тем, как Эдмонс приехал в город повидать дядю по каким-то там окружным делам и остался у них ночевать, а когда вечером сели ужинать, Эдмунд сказал ему: "Едем со мной завтра утром. Пойдешь охотиться на зайцев. И тут же его маме. А под вечер завтра я его отправлю домой. А на охоту, пока он с ружьем будет, я с ним пошлю парнишку одного с фермы. И, повернувшись к нему, добавил: "Собака у него очень хорошая. У него". «Свой есть парнишка, сверстник?» — сказал дядя. А Эдмонд спросил. «А он что, тоже охотится на зайцев?» И дядя сказал. «Мы пообещаем, что он не будет мешать вашему». И вот на следующее утро он и Александр поехали с Эдмондсом к нему домой. Утро было холодное, Первые зимние заморски. Зеленые изгороди застыли, недвижные, заиндевевшие, Стоячая вода в канавах по обочинам дороги затянулась льдом. И даже быстротечная рукав реки на девятой миле подернулся у берегов тоненькой пленкой, сверкающей, хрупкой, словно волшебное стекло. А как только они проехали первую ферму, а потом еще и еще, на них вдохнуло без ветра едкой горечью дыма. А позади домов, на дворах, видны были уже окутанные паром чугунные котлы. И женщины все еще в летних соломенных или старых мужских фетровых шляпах и длинных мужских пальто подкладывали под них дрова. А мужчины в передниках из мешковины, подвязанных проволокой поверх комбинезонов, оттачивали ножи или уже возились в загоне где хрюкали и визжали свиньи, не то что испуганные или застегнутые врасплох, но просто настороженные и словно уже смутно осознавшие свой жирный, неминучий удел. К ночи все дворы будут увешаны их призрачными, цельными, лоснящимися от сала полыми бледными тушами, схваченными за задние ноги и словно остановленными в бешеном стремительном беге, центру земли. И он просто понятия не имел, как это с ним случилось. Сын одного из арендаторов Эдмонса, постарше и много выше Алика Сендера, который, в свою очередь, был больше его самого, хотя они были однолетки, уже ждал их в доме с собакой, настоящей охотничьей собакой на зайцев, из породы гончих, не совсем чистой, но почти черно-пегой, с желтыми подпалинами, может быть, чуть-чуть с примесью Пойнтера, где-то у предков сразу видно. Хватала негритянская собака, у которой есть что-то родственное, что-то общее с зайцем, так же вот, как некоторые говорят, что у негра есть что-то общее с мулом. А у Алика Сендера был железный костыль, этакий болт с нарезкой, которым сцепляют рельсы, насаженные на отпиленный конец толстой палки от метлы. И Алик так ловко метал его, что он у него летел, как пуля из ружья, и попадал в зайца на бегу.